Глава шестнадцатая. Событие сорок четвертая. «Есть только один способ быть счастливым в браке, и как только я узнаю его, я женюсь» — Клинт Иствуд. «Люди перестают развиваться, как только начинают размножаться» — Сирил Нордкотт Паркинсон. «Выехали седьмого мая. Брехт полным отморозком не было а потому поехал не в седле, это пять тысяч километров». Обязательно себе все там сотрешь под ноль. Но и в отличие от графа Витгенштейна, заядлым же кавалеристом не был. Привычки месяца проводить в седле не было. И почему-то не очень хотелось такую привычку нарабатывать. Взял и себе бричку с откидывающимся верхом, к ней приобрел пару хороших лошадей в Москве. И на этом агрегате поехал. Рядом сидит малый Ванька, и его лекции по физике, математике, химии и прочему природоведению слушает, открыв рот. Уставал сидеть и трясти и садился на купленного в Москве хорошего породистого жеребца и с полчасика мучился, плюхаясь на нем. Правда, с каждым разом получалось все лучше, но дремать в пролетке еще лучше получалось. Стеша, выслушав предложение пойти в ученицы к ведьме до коронации, Александра хрюкнула, но когда граф пообещал выдать ее за дальнюю родственницу, графиню витгенштейн из Пруссии, прикатившую пристроить замуж прямо на коронации за какого-нибудь молодого и красивого князя из Рюриковичей, с приличным приданом, то хрюкать перестал и махнул прекрасной ручкой. «Согласная я». и Иоганну Бауэру Брехт оставил денег на покупку фуража и прочего сена до лета и денег на строительство барбекюшницы посреди двора, чтобы детишек по-прежнему два раза в день кормить. А полевую кухню прицепили к подрессоренной бричке второй, переделанной в телегу, заполненную продуктами, нескоропортящимися. К этой веренице тоже пару хороших коняшек прикупили. Кроме того, Брехт жене передал 30 тысяч рублей и сообщил об этом новому управляющему. Нужно купить, если получится имение по соседству, желательно граничащее со студенцами. А еще нужно навести порядок в деревеньке, купленной у Цибиной Варвары Капитоновной. Барщину всякую отменить и землю раздать крестьянам. Столько, сколько каждый осилит. Вернется Брехт осенью и посмотрит, что с этой недвижимостью можно будет сделать. Ехали таким макаром. Чуть свет в дорогу отправляется пятерку унтер-офицеров с поваром, он же Каптен Армус, на лошадях и с ними полевая кухня. В это время остальной полуэскадрон, а именно 45 гусар и граф с Ванькой малыми и Вывашками с Сёмой просыпаются, пьют кофе, едят бутерброд и в кусты, трогаются вдогонку. На обеде две части отряда встречаются. Быстренько перекусывают кашей с мясом и Каптен Армус с охраной снова трогаются в путь. А гусары коней себя обихаживают и через пару часиков выдвигаются следом. На вечерней зорьке отряд вновь объединяется и ужинает. Утром все повторяется. Карта у графа Витгенштейна есть. Нет, ни Аракчеев выдал и не муж дарюшки Была на столе у английского посла. Очень хорошая карта. Даже не так. Очень много хороших карт было, в том числе Кавказа. Уже нагло готовились там неудобства России создать. Ну посмотрим, кто кому больше навредит. Против лома есть один хороший прием. И это не другой лом. Это после знания отмороженный на всю голову цинизм попаданца из 21 века, который англичане цинизму и научили. Не тяжеложно же Кавказе пустить слух по всем племенам и народам. За голову инглиза 100 рублей золотом. За доказанную голову, а за недоказанную 10 рублей, но тоже золотом. Как доказать? Ну, при инглизе шмотки же были, документы, карты и прочие дребедень. За вырезанный отряд инглизов тысяча рублей премии и в Российской империи. уэлком дорогие! Если вы не сидели в Зиндане, приглашаем вас в гости и ждем. Мы, правительству Пита в Лондоне, будем рады отправить поклон». По карте выходило, что за неделю полуэскадрон, который Брехт переименовал в отряд имени Эрдогана, прошел 520 километров, и находится они на окраине города Воронеж. Это чувствовалось. Оживленное движение, грязи больше и колеи глубже. Здесь на относительном юге к 15 мая вполне было тепло, трава уже зеленая стояла, деревья листочками первыми начали покрываться, а еще все вокруг цвело, яблони, груши, вишни, прям по цветущему саду ехали. На последнем привале перед городом сидели, доедали кашу, и старший над гусарами майор Парадовский Феликс Осипович рассказал одну интересную штуку о рулевых в Воронеже. Он недавно был переведен с повышением в Мариупольский-Гусарский, а до того служил как раз в Воронеже. Так вот, тут предводителем губернского дворянства некий статский советник Чертков Дмитрий Васильевич. Человек как человек, хлебосольный хозяин и душа любой компании. Любит рассказывать про то, как в Польше восставших гонял, как один раз чуть самого Костюшка не сцапал в плен. Правда, еле ноги унес. Получилось, как в анекдоте. Поймал медведину притащить не может, потому как медведь его не пускает. Малым отрядом наскочили на значительные силы повстанцев. Еле сами отбились от, как им казалось, загнанной в угол крысы. Но примечательно он не этим. «Это, господа, образец, как можно удачно жениться», майор обвел офицеров высельковым взглядом. Жена принесла ему приданого в 14 тысяч душ и 200 тысяч десятин земли. Народ присвистнул. На самом деле удачно женился. А Брехт решил математикой задаться. Десятин — это гектар почти. Пусть 100 на 100 метров. 200 тысяч десятин – это, если скажем, на километры, то 2000 квадратных километров. То есть прямоугольник 40 километров на 50. А если вдоль реки Воронеж шириной 10 километров полоса, то это 200 километров длиной полоска. Четыре дня, наконец, скакать. И это на 14 тысяч душ. А ведь душ – это только мужчины. Девок и женщин всегда больше. Пусть 30 тысяч человек. Сколько же ты сел и деревень? «Ужас! И ведь не князь Голицын какой, Чертков простой. Да, умеют люди правильно жениться». Губернатором Воронежа сейчас тайный советник Пушкин Фёдор Алексеевич. К нему у Брехта было письмо от Александра, чтобы тот всячески поспособствовал отряду графа Витгенштейна. Брехт всю дорогу сомневался, нужно ли ему вообще заезжать с гусарами в город. Опять торжественный приём и бал. Как же из самой Москвы, господа офицеры, пожаловали. Да еще, вон какой генерал бравый у них за главную Непременно прием и бал. Не хотел задерживаться. Две вещи заставили передумать. Во-первых, отряду нужно помыться, побриться, постирать одежду и отдохнуть. И во-вторых, фамилии персонажа Брехт не помнил. Но что первым станет производить масло подсолнечный крестьянин из Воронежской губернии вскоре уже, это факт. Можно будет поинтересоваться у помещиков про подсолнухи с большими семечками. Нужно же по попаданцу прогрессорствовать. Событие 45. -е. Лучший способ тренировать силу воли – это щелкать семечки, а зернышки выплевывать. От вредной привычки грызть семечки избавляет курение. От приема и балову вернуться не удалось. Ну, зато помылись, постирались, поели супчик французского черепахового. Брехт отправил Ване и Исему пройтись по рынку и купить семечки, если будут продавать. «Походите, поищите самые крупные. У человечка этого спросите, кто он и откуда» и договорите что в самом конце августа, когда поедем назад, то пару мешков семечку не укупим, пусть приготовит», напутствовал Брех дезертиров и пацаненка. С ним двоевашки Сема доедут до Ростова, а там их пути разделятся. Будущие виноградари поплывут из Ростова морем в Крым, а они с гусарами по горной дороге порысят в крепость Владикавказ. Там уж сориентируются, как оттуда попасть в Чечню, которая пока совсем не Россия. Чечню присоединят лет через 60 в результате целой кучи кавказских войн. И начнутся они только в 1817 или даже 1818 году. И при этом Грузия, которая гораздо южнее, уже в составе России, хоть и не имеет с ней общей границы. Анклав пока соединенный дорогой как раз через крепость Владикавказ. В принципе, чтобы из Владикавказа попасть в Дербент короткой дорогой, не выписывая кругалей, через чеченские маматы нужно ехать. Или, может, эта территория государства сейчас по-другому называется? Не силен был Брехт в географии и политике Кавказа в этом времени. А от Витгенштейна то, что осталось в памяти, тоже не сильно помогало. Он в армии Валериана Зубова с противоположной стороны на Кавказе воевал. Там была просто узкая полоса побережья вдоль Каспийского моря. А сейчас они будут вынуждены мостики с несильно сильно дружественными Российской империей народами наводить в самом центре Кавказа. Прием давал как раз предводитель дворянства Губернского в своем новом недавно построенном дворце. Большой, красивый, с колоннами, даже с кусочком английского парка. Пришлось покружиться Петру Христиановичу в танцы с той самой Евдокией Степановной, женой Черткова, которая ему огромное преданное принесла. Женщина была не старая, лет тридцать, но располневшая как это рыхлая. Зато оказалось, что она не просто так миллионщица, она рулит всем огромным этим сельскохозяйственным предприятием. Не бегает, конечно, проверять на у нее целый штат из немецких и французских управляющих. Но она за ними все проверяет, даже в отчеты залазит по каждой деревне, по каждому селу. Все оставшееся время до конца бала Брехт не танцевал, а под злыми взглядами местных дам, причисляющих себя к высшему обществу, отошел в сторонку и разговаривал с Чертковой. Вот здесь можно попрогрессорствовать. Рассказал ей все, что знал о Спаренье и способах борьбы с ней о вреде, который она приносит здоровью человека. Потом поделился знаниями про овсюг и пятиполе, про глубокую вспашку плугом, чтобы избавиться от сорняков из парыньи. Разговор плана перешел на сады, и Брехтер сказал о создании лесополос вдоль рек и о снегозадержании. Даже не заметил, как бал закончился. Вывел их из обсуждения способов увеличения урожайности яблонь путем создания пасек, чем чаще, тем лучше кашель над духом Сам предводитель дворянства пришел сообщить, что гости расходятся, бал окончены, хозяйки надо с гостями попрощаться. А его превосходительству тоже с дороги отдохнуть надо, и Верка он проводит графа в выдведенную ему комнату. Верка только называлась Веркой. На самом деле была бабушкой почти, из-под платка седые волосы вылезают, усики тоже сидеть начали, бельмо на глазу. Гад этот чертков из купердяя пожалел для графа Витгенштейна настоящей Верки. Есть ведь в этом огромном дворце хоть одна молодая приличная верка. лан зато выспался. Даже клопы не смогли разбудить. Только утром обнаружил, что простыня в ногах вся в крови, а ноги эти чешутся. Тронулись с утра, не дожидаясь, пока начнутся уговоры остаться на обед, да съездить в гости к тайному советнику губернатору Воронежской губернии Пушкину Фёдору Алексеевичу. Это ещё день терять. Надо отдать должное Пушкину, непонятно за чей счет, то ли местных властей, то ли самого Пушкина, той мадам чертковой но их коляска, переделанная в телегу, была под завязку забита провизией. Как Брехт и объяснил, все, что под южным уже солнцем, не может за неделю испортиться. Ровно за столько надеялись добраться до Ростова. До него все те же 520 километров или 490 верст. Крупы положили разные вяленое мясо в облак даже несколько деревянных клеток под завязку курями забитые, примостили сверху. Про яйца тоже не забыли. Даже картошки морковки по мешку сунули. В первые дни Брехт опасался, выдержат ли рис Но время шло, и амбарчик на колесах пустил, прокормить 55 человек и 100 с лишним коней – непростое мероприятие. Ивашки с Сёмой порадовали. Они на рынке в Воронеже нашли мужика, который вполне себе большими семечками торговал. Мужик пообещал специально для графа засеять дополнительную десятину земли прямо завтра и все, что соберет, приберечь к возвращению генерала. Найти его просто будет, спросить на рынке этом про Федора Кулака. Чему Кулака? Так первейший кулачный боец в Воронеже. Петр Христианович горстку из мешочка достал и начал лузгать, сидя в бричке. Семечки, как семечки, точно такие помнилось помнил детства. Вот тут точно нужно будет прогрессорствовать. Что он обычный пресс для отжима масла не придумает? Сложнее с халвой, там эти чищать от шелухи нужно. Ничего, время есть, придумает, как это сделать. Событие 46-е. Вино скотинет и зверит человек ожесточает его и отвлекает от светлых мыслей, тупит его. Федор Михайлович Достоевский. Если дорога от Москвы до Воронежа была вполне себе оживленной, практически вся местность была заселена, Тут и там деревеньки и большие села вдоль дороги утопали в цветущих яблонях, то чем дальше они продвигались на юг, тем все пустыней становилось дорогой пустыней местность Пока ехали вдоль Дона, еще время от времени попадались казачьи станицы, издали плоской, как стол равнине сообщая них куполами церквей. А когда Дон вильнул на восток к Волге, то и станицы закончились. Зеленая бескрайняя степь. Сотни километров незаселенной благодатной земли. Сколько тут можно вырастить кукурузы подсолнечника? Проблем с водой. Но, судя по карте, чуть западнее течет река Калитва, а еще кое-где реки и озер обозначены. Вот интересно, откуда у англичан такие неплохие карты? У Российской империи есть такие? График движения не поменялся. И за все те же семь дней добрались до Ростова. Ростов-на-Дону, в котором Брехт был один раз, это огромный миллионный город. Но это через 200 лет он вырастет. Сейчас население Ростова, которое всего 5 лет, как получил статус города, до этого просто крепостью был, всего 4000 человек. Об этом комендант крепости майор Рукавишников и поведал Витгенштейну. Гарнизон крепости и многие жители города Ростова занимались интереснейшим делом. И за их работу и правду можно было смотреть вечно. Они дружно с уханем и гиканем разрушали крепость и город. Это не преувеличение, не метафора. Поступил приказ из Петербурга крепость срыть. Ни одного выстрела крепости не сделал как присоединили земли при Черноморске до да Крым. Так Ростов в глубоком тылу остался. Сейчас это просто таможня на пути на Кавказ и для судов, что по Азовскому и Черному морям плавают, торговляшкой занимаясь. Брехт руины осмотрел. Вроде как сам Суворов тоже руку к их строительству приложил. Все было понятно, кроме одного, почему горд и крепость на правом берегу Дона если он строился против турок и татар. Замануха какая? А теперь чего? Город с этой стороны реки, а с пару кузнец, мастерские по ремонт мелких судов и мастерские кожевенников. Вонь, чат и грязь. И самое печальное, барш нормальный, чтобы переправить отряд в пятьдесят всадников от двукой на тот берег, нет. Есть шаланды всякие рыбацкие, с парусом и на веслах, но ну как на этих латчонках переправляться? И не стали пока. Им с той стороны вообще пока делать нечего. Нужно же попасть на очередной бал к нищебродскому предводителю местного дворянства или городничему. Тут и домов-то нормальных нет в этом Ростове. Но в отряде есть господа офицеры, которые везут с собой парадные мундиры, а в городе есть общество женское. Сошлись интересы. Все равно им, где мероприятие будет. Хоть на свежем воздухе можно бал проводить. Главное, чтобы был. Погода тоже не радовала. Нет, не дожди напали. Напало солнце. Регулярно тут такой или просто гусарам повезло, но уже два дня в середине мая стояла жара под 30 градусов и не малейшего ветерка. И тысячи, и миллионы насекомых. Граф Витгенштейн не стал полуэскадрон переправлять на тот берег пока. Черт с ним, бал так бал. Впереди уже всякие трудности начнутся, к Кавказу подъехали. Да и вымыться и постираться опять надо. Отправил граф Каптенармуса с пятью унтерами на телеге за продуктами питания и овсом для лошадей а сам, отпустив народ купаться и коней, занялся очередной последней инструкцией своих дезертиров, ставших мелкопоместными дворянами, точнее, детьми этих дворян. Откуда деньги у мелкопоместных-то? они не принято сейчас о сём спрашивать. Но если спросят всё же, то Брехт разрешил им на него сослаться, мол, сам их сиять, стой превосходительству граф Витгенштейн в долг судил «Давайте так, господа». Брехт оглядел переодевшихся в английские фраки дезертиров, так себе походили они на утонченных дворян. Хотя они же с окраин Башкирии, как там дворянин мелкопоместно выглядит, никто в Крыму не знает. «Добираетесь до деревушки Судак и покупайте там землю. Смотрите, чтобы она была на южных, повернутых к морю склонах. Землю купите, начинайте дома строить. С местными татарами осторожнее, всего прошло два десятка лет, как Крым к России перешел». Так что с оружием не расставайтесь и старайтесь почаще на людях вместе показываться, чтоб татары понимали, что вы не одиночки, а вместе. Деньгами сильно не светите, торгуйтесь. Во-первых, это восточный народ и торговаться любят, а во-вторых, они не должны думать, что у вас денег немерено. Пусть, наоборот, вас за нищебродов считают. Построите дома и начинайте виноградники разводить. Договаривайтесь с купцами, чтобы вам лозу из разных мест привозили. Найдите специалистов из местных. Турки на еду виноград должны были выращивать. Только зарубить себе на носу, что из этого винограда вина не получить. Вино делают из специальных сортов винограда с повышенной сахаристостью. Вот такие винные сорта и просите купцов привозить. Да, насчет жен. Подумайте, может гречанок в жены вам взять? Тогда местная греческая община будет на вашей стороне, а в случае чего защитят, да и с виноградарством помогут». «Страшно, вашество», — почесал репу Сёма. — Обвыкнитесь. Все, господа. Прощевайте, вон на вашем кораблике уже руками машут. Сейчас сходни спускать будут. Семь футов вам подкилем. Брехт стоял и смотрел, как выбирают якоря на кораблике. Сам бы бросил все проблемы и с ними подался. Чего всегда надо мир спасать? Копайся в земле, выводи новые сорта винограда, винишка молодое попивай, детей расти. Красота? — Нет. Все, хватит нюни распускать. Нужно идти спасать мир.